Глава 3. Я пулей вылетел из кровати, помчался в душ, наскоро привел себя в порядок и, не обращая внимания на Полину, развалившуюся в кресле мешке, начал одеваться. Рубашки и брюки уже висели в шкафу, как и пиджаки с жилетками. Остальное я не успел разложить по полкам. Туфли у меня тоже нашлись. в одной из коробок. «Ну и срач тут у вас», констатировала Полина, окинув взглядом комнату. Запихнув в рюкзак несколько тетрадей в клеточку, блокнот и ручку, я понял, что хочу кофе и есть хочу, но для подобных изысков надо вставать раньше. Блок стоял на ушах, хлопали двери, слышались голоса парней, народ спешил на занятия. Я не успел разобраться с системой наказаний и поощрений в Магикуме, но подозреваю, что она продумана хорошо, иначе все так не дергались бы. Думаю, количество пропущенных пар влияет на допуски к экзаменам, а там и до отчисления недалеко, что приведет к позору для рода и крушению намечающейся карьеры. Большинство юношей и девушек знали, куда идут. «Магикум» считается чуть ли не самым опасным для жизни вузом страны, но профит от обучения здесь неизмеримо выше. Ценные связи, межклановые контакты, заманчивые предложения и перспектива подняться по службе в одном из министерств. Я уж молчу про путешествия в иные миры и жизнь в альтернативных вселенных. Для тех, кто выбрал стезю дипломатии – «Вэс тоже супер. Я смогу работать в одном из клановых торговых представительств, при условии, что захочу». Мы вышли в коридор одними из последних. Саймон пожал чью-то руку. Полина обнялась с незнакомой девушкой, у которой по руке велась красивая татуировка. Краем глаза я заметил блондинку Свету, которая предпочитала называться «Ланой». Девушка помахала нам рукой. «Это еще кто?» — нахмурилась Полина. «Соседка», — вздохнул Саймон. «Благоразумно молчу про чемоданы. Вызвать лифт — невыполнимая миссия. Мы простояли минуты три, тщетно нажимая кнопку, но кабина носилась по нижним этажам, игнорируя наше существование. Я двинулся к лестнице, не привыкать». Правда, что на твоей инициации погиб менталист? спросила Полина, когда мы оказались на крыльце. Весь первый курс гудит. Четверки жостиков задержали обряд до двух ночи. Он упал на землю. Я решил отделаться полуправдой. Без понятия, что случилось, я ничего не помню. Никто не помнит, сказал Семен, догоняя нас. Ритуал такой. Вот взял так и помер. Полина переводила взгляд с меня на Саймона. Не слыхала про такое, пожимая плечами. А ты куда запропастился? Рокер ткнул меня в плечо. Я уж думал, в полицию забрали. Пришлось и с ними пообщаться, уклончиво ответил я. И как? Задавали вопросы, потом отпустили. На свежем воздухе мне чуток полегчало. Колись не отставал Саймон. Какой у тебя ранг? Сохранил свой дар, качаю головой. А что получил? Магию света. Круто, оценила Полина, а я по-прежнему биомаг. Полинка с водой управляется. Без модификаций, удивился я. Чистые стихийники встречаются в природе нечасто. Завеющится, буркнула неформалка. «Если надо снеговика слепить, обращайтесь». «Она мечтала о ледяных техниках», — пояснил мой говорливый сосед. И тут до него дошло. «Погоди. Хочешь сказать, ты больше не замедляешь время?» Грустно качаю головой. «Актер из меня так себя. Надеюсь, сработает». «Может, оно и к лучшему», — заключил Саймон, пытаясь меня утешить. «Отца порадуешь». Сила рода проснулась и все такое. Ты прав, соглашаюсь я. Развивать тему не хочется. Вообще не люблю врать друзьям. И хорошим знакомым тоже не люблю. А когда нам гримуары выдадут, поинтересовалась Полина. Я слышал, что сегодня, понизив голос, сообщил Саймон. Но это не точно. Учебная часть обрушилась на меня суетой. забитыми дорожками и лестницами, спешащими на пары студентами и преподавателями. Полина, как выяснилось, поступила на факультет прикладной магии, и у нее в расписании стояло загадочное травоведение. Не удивлюсь, если из подружки Саймона готовят фармацевта, делающего Аркс-5. Впрочем, это больше напоминает химико-магический профиль, Алина понеслась к третьему учебному корпусу, мы к первому. Здание оказалось современным и хорошо отремонтированным. Стекло, бетон, лифты и роскошный вестибюль с зеркалами от пола до потолка. Именно здесь я и обнаружил кофейный автомат. Подсвеченная голубым неоном призма отвлекла меня от всего суетного и приходящего. Я устремился сквозь толпу малолеток к этому чудесному агрегату и увлек за собой Семена. «Опоздаем!» — сокрушенно вздохнул гитарист. Перед нами выстроилась очередь из пяти человек. Урна рядом с кофемашиной уже была переполнена пустыми бумажными стаканчиками, что свидетельствовало о популярности агрегата. Студенты расплачивались картами и смартфонами. Я быстро просек фишку, и когда наступила моя очередь, уже держал в руке пластик, выданный батей. Все клавиши были сенсорными, вот только названия напитков выглядели необычно. «Глессе», «Мараккана», «Лунго», «Ферреро». Дабы не испытывать судьбу, я выбрал черный по-эфиопски, без сахара. «А ты что будешь?» «Мараккана». Достав свой стаканчик из ниши за стеклом, я проделал дополнительные манипуляции и оформил соседу желаемое. Оба раза расплачивался картой, прикладывая ее к считывающему устройству. Неудобно. В моем мире есть вживленные в палец чипы, информация с которых снимается удаленно. Кибермансеры так и вовсе перечисляют деньги мысли командами. Держи. Кофе Саймона пах душистыми травами, а вот эфиопские технологии не разочаровали. Хорошо сваренный черный кофе, без примесей молока, меда и всего, что нарушает утренний фэншуй. Насладиться вкусом и ароматом напитка я не успел. Проходивший мимо старшекурсник толкнул меня плечом, и содержимое стаканчика расплескалось по кафельному полу. Я поискал глазами обидчика, но тот уже растворился в толпе. Кругом однотипные рубашки, брюки, прически. Гадство! Я швырнул стаканчик в переполненную мусорку. «Возьми мой», — предложил Саймон. «Черт, успокойся, бро!» Поднявшаяся волна ярости наполнила меня энергией. Что-то случилось. Я заметил, что пальцы левой руки светятся. Утопают в белом сиянии. «Так, держи себя в руках, парень!» Я глубоко вдохнул, выдохнул. Подумал о криках чаек над бескрайней морской синевой, и свечение начало пропадать, сходить на нет. Проходившая мимо группа девушек начала оборачиваться. Взгляды были удивленными и заинтересованными. «Идем!» — поторопил Саймон. Аудитория под номером 205 располагалась на втором этаже. Охренеть, как повезло. Только благодаря этому мы не опоздали. Группа собралась в полном составе, причем лица у многих были недовольными. Вчерашние потенциалы лениво перешептывались, выкладывали из рюкзаков в тетради, допивали кофе. У некоторых предусмотрительных личностей на партах стояли термосы. Наставник еще не пришел. Аппетитная и неразговорчивая соседка по парте хмуро покосилась в мою сторону. Сегодня девушка не стала заплетать косу. Ее волосы были распущены. Небрежно кивнув Авроре Лагранж, я уселся на свое место. «Говорят, ты убил менталиста», — прошептала девушка. «Много чего говорят», — отрезал я. «Это правда?» «Нет». «Так ведь он погиб». «Да, я не знаю, что случилось, и не хочу об этом говорить». Лицо Лагранж стало недовольным. Я заметил, как аристократка теребит ручку в пальцах. Что еще не выдержал я. Учитель задерживался. Это означало, что мне придется вступить в диалог с надменной сучкой. «Авроре что-то нужно. Я такие вещи нутром чую». Сегодня она решила сменить гнев на милость. Ее интересует некий вопрос. «Какой?» «У нас не хватает одного человека», — сказала Лагранж. «Заметил?» «Нет. Не все пережили обряд». Это логично, я пожимаю плечами. Вулф сказал, что один из нас умрет. Статистика детка. Я тебе не детка, нахмурилась Аврора. Сбавь тон. Это не мне что-то нужно. Я посмотрел на девушку в упор. Ты завела разговор. Давай порассуждаем. Я не состою в клане. Мой род не относится к числу сверхбогатых. Тогда что? Отряд сдерживания, сдалась Лагранж. «Вот оно что!» — хмыкнул я. За эту ночь многое изменилось, Виктор. После ритуала одни окрепли, сохранив родовые техники и подняв ранг. Другие сменили направленность дара. Распались альянсы, образовались новые. Дураки вчера праздновали. Умные люди формировали команды. Что ты знаешь? Многое. Вот, например, наш разговор оборвался на самом интересном месте. В аудиторию быстрым шагом вошел преподаватель. Энергичный мужчина лет пятидесяти, слегка лысоватый, с роскошными усами над верхней губой. Мужчина носил идеально отглаженные брюки со стрелками, темно-коричневые туфли и белую рубашку. Галстук учитель истории проигнорировал. «Извините за опоздание. Задержали на утренней планерке». Группа молчала. Даже гудение на задних партах стихло. «Итак...» — преподаватель добрался до кафедры, достал планшет и начал трогать незримые клавиши на экране. «Сегодня, как посмотрю, все на месте. Вы уже знаете, я отслеживаю ваше присутствие по геолокации». «Через специальное приложение, поэтому мне не нужны старосты и прочие рудименты из прошлого». В правом ряду поднялась рука. «Да, молодой человек». Руку поднял невзрачный паренек ботанического вида в очках с белой оправой, худой, но не слишком, среднего роста, с непонятным хаосом на голове, собранным в небрежный пучок. Я бы сказал, что неблагородного происхождения. А разве вы не должны пользоваться бумажным журналом? Хороший вопрос, похвалил историк. Видите ли, юноша, журналом пользуются маги, достигшие вершин в своей области. Как правило, минимальная планка «Мастер». Эти преподаватели будут устраивать перекличку, а позже, когда вы разделитесь на отряды, Мы начнем вести работу с командирами. Что касается меня, то я вообще не обладаю даром. Повисла гробовая тишина. Все охренели от услышанного. Преподаватель магикума, не звучит как ересь. Наставник обвел нас внимательным взглядом. Похоже, он любил шокировать студентов такими признаниями. «Меня зовут Аполлинарием Феофановичем Беловым. Я из аристократического рода, не практикующего магию вообще. Так бывает. Не все дворяне одаренные. Я знал об этом, когда ученики основателя начали свое триумфальное шествие по планете, ариста затеяли игру с евгеническим отбором. Простолюдины со сверхспособностями получали предложения, от которых невозможно отказаться. Складывались гаремы, причем на первых порах неофициальные. И все же сохранились рода, которые не утратили контроль над фамильным бизнесом, сделав ставку на грамотное управление. Как правило, если таким людям требуется защита, Они нанимают подчиненных со сверхспособностями, личных телохранителей, начальников СБ, а еще, учитывая особенности дуэльного кодекса, очень хорошо владеют всеми видами оружия, как правило. «Собственно, мне и не нужно быть одаренным, чтобы преподавать историю в Академии», сдержанно улыбнулся Аполлинарий Белов. «Это ведь просто знание». «А фаерболами в монстров вас научат другие люди», — по аудитории прокатился смешок. «Занятие я начну с печальных новостей», — улыбка сползла с лица преподавателя. «Сегодняшнюю ночь не сумели пережить шесть человек. Пятеро ваших сверстников и приглашенный менталист, проводивший жесткую инициацию на старой арене, Давайте почтим их память минутой молчания». Пока группа была погружена в свои мысли, я покосился на Аврору Лагранж. Девушка неотрывно смотрела на меня. Внезапно в голове прозвучал ее голос. «Я знаю, что ты проходил обряд, когда умер этот чувак, Кроун. Ты менталист, да, поэтому учишься на ВЭС. Хочешь стать переговорщиком?» И тебя не берут в отряд, потому что в первую очередь всем нужны боевые маги. Идиоты, согласись. Что ж, приступим, — наставник прервал наш мысленный диалог. Мы приступаем к изучению курса новейшей истории Российской империи. Народ зашелестел тетрадками. Кто знает, Белов обвел аудиторию испытующим взглядом. «С чем связано начало данного периода? И какое событие служит точкой отсчета для всемирной новейшей истории?» Вверх тотчас взлетела рука уже знакомого ботаника. «Прошу вас!» — наставник милостиво склонил голову и воззрился на очкарика. «Новейшая история связана с появлением магии», — отчеканил ботан. Случилось это в 1862 году. «Абсолютно верно», — кивнула Полина Феофанович. «Как вы уже поняли, мы изучаем полуторовековый период, начинающийся в 1862 году и продолжающийся по сей день. Скромный отрезок времени в контексте истории человечества. И все же, друзья... Именно эти полтора столетия необратимо перекроили мировую карту, перевернули наши представления о вселенной, открыли перед людьми новые горизонты. Без преувеличения могу сказать, что новейшее время наиболее значимый период для цивилизации. Сразу хочу настроить всех присутствующих на серьезные отношение к предмету. В первом семестре, а это уже в декабре. вы будете сдавать мне зачет по периоду до Великой Портальной войны включительно. В конце пятого курса вас ждет экзамен. И поверьте, спуску никто не даст. У многих тянутся хвосты аж до второго курса, а были и случаи исключения особо нерадивых студентов. Народ прифигел. До каждого вдруг дошло, что из магикума можно вылететь очень легко. просто не вызубрив даты и забивая на лекции человека, стоящего перед нами, и никто не поможет, ни уважаемый папочка, ни могущественный клан. Я слышал, что в магикуме преподы очень хорошо зарабатывают, поэтому купить зачет – такой себе вариант. Итак, друзья мои, сегодня нам предстоит изучить основные тенденции развития мировых держав, в начале 60-х годов XIX века, то есть на момент прихода основателя. Сразу оговорюсь, у меня нет желания диктовать вам то, что можно прочесть в учебниках. У нас в Академии хорошая библиотека. Возьмите первые тома Пономарева, Новосельского, Гонсалеса. Особый упор я бы сделал на Пономарева». По этому учебнику я преимущественно и буду спрашивать на зачете. Книги без проблем выдают на руки студентам, но вы можете получить доступ и к их онлайн-версиям. Как говорится, все для вашего удобства». Аполлинарий Феофанович направился к доске, взял кусочек мела и начертил дату 1862. Я заострю внимание на ключевых моментах и постараюсь озвучить то, что в учебниках вы не найдете, дамы и господа. Что ж, давайте мысленно перенесемся во вторую половину девятнадцатого столетия. Это колониальный мир, Ведущие мировые державы Великобритания, Франция и Россия. Вместе с тем существовал османский халифат со столицей в Константинополе. укреплялась Германия. Нынешнего Атлантиса не было, зато активно развивались Соединенные Штаты Америки. Обширные колониальные владения у Бельгии и Португалии. Успевайте записывать? Так вот, господа, колониализм постепенно изживал себя, о чем свидетельствуют и многочисленные восстания, и гражданская война в США, и конфликт японцев с британской коалицией. Думаю, передел планеты был не за горами. Не исключено, что сейчас сильнейшие империи мира были бы США, хотя вам и кажется это смешным, правда? Никто не смеялся. Я в особенности. Наставник продолжал что-то говорить, но тут в мой мозг врезалась мысль Авроры. «Учти, Громов уже собрал отряд. А с тобой что не так? Разве ты не состоишь в каком-нибудь клане?» «Состою в искателях. И почему не задействуешь своих?» «В этом потоке мало искателей с нужными техниками. Ясно, что доминировать будет стерх, оппозицию им составит вечерняя звезда. Мне вообще насрать на межклановые терки!» Поверь, это отразится на наборе соратников в отряд. У меня есть связи. Я готова поделиться информацией. Ты получишь данные по каждому студенту, не вошедшему в отряд Громова. Кого-то мы переманим. Действовать придется быстро. И помни, вам не обойтись без менталиста. Ладно, девочка, ты меня заинтересовала. В России отменено крепостное право, вещал историк. В разгаре Кавказская война. Александр II затеял реформы, и в этот момент появился основатель.